Глава 7. Затерянный в лесах Аванпоста был тщательно замаскирован. Если бы не точные координаты, я бы пролетел мимо. По дороге встретилось несколько групп панд на птичках, патрулирующих территорию, но никто не выказывал желания всадить мне стрелу в сердце. Значит, плюсовая репутация работала. Приглашение ещё в силе. Аванпост представляет собой компактный комплекс зданий, обнесённый деревянным частоколом. В отличие от форпостов, такие игровые сооружения не имеют собственного территориального влияния и потому малозаметны. Всего 6 слотов для построек. Нет возможности апгрейда. По сути, это опорный пункт, который обычно ставят на границах чужого суверенитета или в труднодоступных местах. Тем страннее был выбор построек. С высоты полета птички я заметил стандартный квадрат таверны, длинные бараки казарм, дозорную башню, узнаваемое гнездо птичек и, самое интересное, арену. Один из драгоценных слотов строительства был отведен под круг песчаной арены, окруженной рядами деревянных скамей. Аванпост явно был жилым и использовался для проведения тренировок. Панды не обманули, меня действительно ждали. И, судя по наличию других ноонеймов, не меня одного. Внутри было людно. Кроме игроков в таназии, я с интересом отметил представителей кланов Oblivion и Стальной отряд, также входящих в состав Пандорума. Окинув быстрым взглядом толпу народа, я выхватил несколько знакомых ников. Дэддра, тёмная волшебница, смотрела на меня сквозь припущенные ресницы и плотоядно улыбалась. То ли сожрать хотела, то ли облапать, а может, и то и другое сразу. От столь пристального внимания мне стало немного не по себе. Сказывался затянувшийся марафон с одинокими ночёвками в глуши. Тем не менее, сдавать слабину я не собирался и просто подмигнул наглой девушке. Она улыбнулась ещё шире и перевела взгляд, а я с облегчением выдохнул и поспешил к группе ноунеймов, стоявших у края арены. Здесь я встретил Арранкара, но тот лишь молча проводил меня взглядом, не оказывая ни малейшего признака недавнего знакомства. Зато окружающая его толпа соискателей была взбудоражена и жужжала как беспокойный пчелиный рой. Я сел на свободную скамью и окинул взглядом своих соперников, стараясь определить, с кем имею дело. Но навести справки мне толком не дали. На арене прогремел звончатый рёв боевого рога, и все разом смолкли, обращая внимание на Арранкара. Еженедельный вечер развлечений объявляю открытым, рявкнул командир. вызывая бурю восторга в рядах Зевак из Пандорума. Сегодня на арене парные турниры на выбывание. Стада свежих ноунеймов будет бороться за право промкнуть к лучшим из лучших. Напоминаю, каждого ждёт как минимум 3 боя, никакого отдыха, никаких значек и поддержки. Рассчитывайте только на свои силы. А Панды определённо умели совмещать приятное с полезным. Элита вольготно расположилась на скамьях, не брезгуя огорячительными напитками и обществом откровенно доступных НПС. Со всех сторон слышалась иностранная речь, в которой проскальзывали насмешки и ругательства. Под таким прессом оценивающих глаз мне еще не приходилось демонстрировать свои способности. «Забей, здесь так принято! Потеха для старшего звена!» Обронил молодой парень в темном балахоне, присаживаясь рядом со мной. «Меня Сайден зовут, а ты новенький?» Я-то здесь уже второй раз. Прошлый так себе вышел, но сейчас подкачался и решил рискнуть снова. За спиной у парня маячили два скелета с оригинальными именами: Тлен и Отчаяние. Сильные некроманты в сфере были редкостью. Не каждый рискнёт развивать способности такого рода в игре с полным погружением. Слишком много неприятных деталей открывалось в процессе постижения тёмной науки. Столь близкие отношения со смертью Мне каждому приходились по душе. Но Сайдан, вопреки ожиданиям, производил впечатление весёлого и беззаботного парня. "А это мои пешки в некрополе откопал", кивнул парень в сторону своих попутчиков, заметив мой заинтересованный взгляд. Слен медленно поднял руку и показал мне костлявый средний палец, за что тут же лишился черепушки от подзатыльника, который отвесил отчаяние. "Пантера, будем знакомы". Я крепко пожал руку Некроманту. Значит, ты в курс правил. Победа решает всё? Правила меняются, но победа определённо имеет свой вес, ответил Сайдан, кивая в сторону арены. Судя по количеству претендентов, нужно выиграть как минимум два боя. Так что, если нам доведётся биться друг против друга, то уж не обижайся, я выложусь по полной. В это время на арене началось представление. Соискатели бились насмерть, пытаясь привзойти друг друга. Я внимательно следил за боями, стараясь запомнить уловки и приёмы своих будущих оппонентов. Первый бой это сражение вслепую, когда силы противника ещё неизвестны. Мне тоже предстояло сыграть с котом в мешке. Пантера, Грубер, на выход, рявкнул Арранкар, указывая на арену. Напоминаю, исцеление запрещено. Поединок должен закончиться смертью одного из вас. Сердце забилось чаще, дыхание участилось. Я совру, если скажу, что не волновался, но у меня было всего 30 секунд перед боем, чтобы изучить противника и подготовиться к поединку. Против меня вышел воин. Клинки наголо, средняя броня прикрывают лишь самые уязвимые точки. Значит, противник делает упор на гибрид силы и ловкости. Быстрый и опасный милишник. Что есть у меня. В последний месяц я использовал сочетание архетипов: Голова-рез, Загробник и Огненный клинок. Первый, Заточенный на крит и тактику бей-беги, был очень полезен при быстрых налётах. Второй обеспечивал призрачные метаморфозы. А вот Огненный клинок. Архетип Огненный клинок. Редкий. Описание: гибрид мечника и начинающего пироманта. Базируется на элементах фехтования одним мечом-шпагой. включает в себя методы рукопашной схватки. Пассивное умение. Раскалённое оружие 4 из 4. Все приёмы, использующие холодное оружие, требуют на 80% меньше энергии. Оружие в ваших руках наносит дополнительный огненный урон, повреждает вражескую экипировку и поджигает противника. Существует 4%-ная вероятность вызвать огненный вихрь, наносящий урон всем окружающим вас врагам. Пылающий кулак 2 из 4. Все приемы, использующие бой без оружия, требуют на 40% меньше энергии. Ваши удары без оружия наносят дополнительный огненный урон и поджигают противника. Активные умения. Гамбит. 4 из 4. Вы можете использовать серию стремительных ударов, игнорирующих показатели блока, парирования и уклонения цели, но снижающих собственное сопротивление физическому урону на 20%. Веерная защита. 1 из 4. увеличивает шанс парирования атак ближнего боя на 80% и атак дальнего боя на 50% на 15 секунд. На время действия увеличивает атрибут ловкости на 20 единиц. Это редкий гибридный архетип палка в двух концах. С одной стороны, он был крайне неприятным для противника, нанося дополнительный огненный урон от всех атак. А с другой случайно вызвать огненный вихрь, сражаясь в группе. И опять же огненный урон сильно зависел от навыков и жадно пожирал ману. Раскачивая его, приходилось вкладываться в интеллект, вместо того, чтобы поднимать нужную милишнику ловкость, телосложение и силу. Впрочем, в последние месяцы я тренировался круглыми сутками, поднимая атрибуты и очки мастерства на новый уровень. Три секунды, две, одна. Одновременно с ревом боевого рога Грубер сорвался с места в сокрушительном рывке, Мгновенно сокращая дистанцию между нами до нуля, Разар взметнулся вверх, парируя стремительный выпад противника. Воин перешёл в яростную атаку, заставляя меня уйти в глухую оборону. Я выдерживал шквал ударов, но долго так продолжаться не могло. Защита проигрышный вариант, единственное преимущество которого выждать подходящий момент, найти брешь в тактике врага и нанести ответный удар. Именно так я и сделал. Грубер отлично управлялся с парными клинками, но не был обоеруким. Скорость движения левого клинка значительно уступала правому. Почуяв это, я в нужный момент резко ушёл в сторону и, припав на колено, полоснул противнику бок. Одного точного удара хватило, чтобы наложить на Грубера эффекты возгорания, кровотечения и замедления. Первый обеспечил мне архетип, а остальные два стали подарком моего уникального клинка. Воин покачнулся, пропустив еще несколько точных ударов, но быстро взял себя в руки. Использовав боевое безумие, он моментально снял эффекты кровотечения и замедления, приобретая к ним иммунитет. Теперь это был уже не Грубер, а безумная машина убийства. Упомянутая способность на короткое время усиливала боевые навыки и скорость носителя, лишая того контроля над персонажем. Настоящий берсерк виртуального мира. Я снова ушел в глухую оборону. А теперь она оказалась не такой эффективной, как прежде. Я начал пропускать удары, раз за разом лишаясь приличных порций здоровья. В ход пошла верная защита, разгоняя навык парирования аж на 80%. Я перестал пропускать удары и сосредоточился на противнике. Гроубер был хорош, но лишившись контроля над персонажем в облаго усиления, допустил грубую ошибку. Рывком уйдя из-под шквала ударов, я наложил на себя щит лавы. Эта способность увеличивала сопротивление к магии огня, поглощала половину входящих повреждений, а оставшиеся 50% возвращала атакующему в виде огненного урона. Она действовала всего 5 секунд, но крайне эффективно. Если Грубер и догадался, в какую лужу сел, то было уже поздно. Накинувшись на меня с новой силой, неконтролируемая аватара воина огребла по полной. Он вспыхнул как спичка. Его хиты разом прыгнули в красную зону, опускаясь к критической отметке. Ну что, пора заканчивать этот цирк. Гамбит в исполнении Раззара прошил его насквозь, игнорируя показатели парирования, уклонения и блока. Последнее активное умение моего архетипа пошло в ход, добивая израненного оппонента. Побочным эффектом в виде снизившегося на 20% сопротивления физическому урону можно было пренебречь, бой окончен. Капитан Пантера убивает игрока Грубер. Наш поединок не остался без внимания. Толпа взорвалась довольноми криками, чествуя победителя, пока целитель воскрешал поверженного оппонента. "Неплохо для ноунейма", хмыкнул подошедший Арранкар. "Я готов был поставить на то, что бугай тебя раскатает. Смотри, не зазнавайся, впереди ещё два боя". Другие претенденты встретили меня со смешанными чувствами. Сайден, уже успевший отыграть бой и тоже выйти победителем, по-свойски хлопнул по спине. Общительный парень. За время моего отсутствия он уже собрал вокруг себя компанию из нескольких претендентов. Мираби, молчаливая тёмная эльфийка, удостоила меня коротким кивком в честь признания заслуженной победы. Остальные лишь проводили хмурыми взглядами. Неплохо для начала. Ребятки, чую, сегодня нам повезёт. Оннимался Сайдан, возбуждённо жестикулируя. "Ой, мисник Романд, впереди ещё много боли", вымолвила Мираби, обращая свой взор к Арене. "Не отвлекай меня, иначе твои же кости встанут у тебя поперёк горла". "Воу, воу, не женщина, а самая настоящая тьма", одобрительно кивнул Сайдан, загадочно подмигивая. "Хотя, леди права, впереди самое интересное". «Сайден, готов поклясться? В прошлый раз ты так всех достал своим трёпам, что тебя просто выгнали в зашей!» — хохотнул Джаспер, статный эльф-охотник в лёгкой кожаной броне. «Знакомьтесь, это Джаспер. Я ещё не рассказывал, чем он занимается со своими петами наедине?» Коварно ухмыльнулся Сайден, толкая меня локтем в бок. За спиной некроманта тлен и отчаяние пытались изобразить нечто вроде Саития. довольно неуклюже двигая ото забедренными суставами. Охотник покраснел от гнева, но продолжать перепалку не решился. Начался новый поединок. В этот раз на арену вышел Хмырь. Экипировка сразу выдавала архетип профессионального убийцы и вора. Против него выступила охотница под именем Стеллара. Бой получился на удивление быстрым и искусным. Хмырь разложил её за несколько секунд, даже не вспотев. Стремительный, ловкий Кё — очень опасный противник, которого стоило взять на заметку. Спустя ещё пару боёв нас ожидало новое и интересное зрелище. Матч-реванш под названием Мясорубка представлял собой кровавое побоище с участием всех проигравших претендентов. Самому искусному и живучему из них давался второй шанс попробовать свои силы против более удачливых игроков. Прозвучал сигнал боевого рога, и на окровавленном песке воцарился настоящий хаос. Зрелище было захватывающим. Ведь, несмотря на проигрыши, на арене сошлись профессионалы своего дела. Засверкали молнии, засвистели стрелы, послышались крики и удары клинков. Зрители разразились одобряющим рёвом. В акханале длилось, пока на арене не остался только один. Крупный орк по имени Блад с двуручным молотом наперевес уверенно стоял посреди кровавого месива. Да, этому палец в рот не клади. — разумно констатировал Сайден. Позади некроманта Тлен с любопытством изучал откушенный отчаянием палец. «Интересно, эти ребята сами импровизируют или Сайден тайно дирижирует оркестром? В любом случае, наблюдать за мертвяками было забавно. Они отлично разряжали напряжённую обстановку. Вторая серия поединков началась незамедлительно. Я не успел и глазом моргнуть, как подошла моя очередь». Пантера, Йота, на выход, скомандовал Арранкар, отоидя, улыбаясь. Его улыбка мне не понравилась, как не понравился и выбор оппонента. Йоту я определил в опасные противники сразу же, как увидел стиль его боя. Этот ловкий гибрид-воин и разбойника мастерски орудовал экзотическими клинками кусаригама. Клинки представляли собой серповидные лезвия на тонкой рукояти, кобуху, к которой крепились длинные цепи. увенчанное тяжёлым грузилом. Это не меч, не копье, не жезло и не посох, с которыми я раньше имел дело, и знал, что можно противопоставить тому или иному типу оружия. Экзотику было сложно освоить, но и справиться с ней мог далеко не каждый. Этот бой будет тяжёлым, гадалки не ходи. Даже несмотря на то, что мне уже удалось увидеть его в действии. Поединок начался тихо. Её таскашачей грацией обходил меня по кругу. Не спеша раскручивая одну из цепей, ни улыбки, ни насмешки, лишь холодная уверенность на бледном лице противника. Стоило мне начать сокращать дистанцию, как тот отходил дальше, не подпуская к себе. Странная тактика для бойца ближнего боя. Не скрою, его поведение ввело меня в заблуждение. Стоило только использовать рывок для сокращения дистанции, как противник резко ушёл в сторону, а цепь змеёй впилась в правое запястье. Чудовищной силой рывок едва не вышиб проззар из рук, и опрокинул меня навзничь. Я уже успел встать на ноги, когда получил первый удар серпом. Её ото приблизился так же быстро, как и уходил от меня ранее. Удары посыпались один за другим. Отражённый урон от щита лавы не действовал. Противник использовал что-то для поглощения огненных повреждений. Проклятая цепь лишала подвижности. Вдобавок ко всему, стоило мне парировать выпады как очередной рывок уводил клинок в сторону, оставляя ту или иную часть тела, открытой для удара. Йота обрабатывала меня как беспомощного щенка. На руках еще оставались козыри, и я всерьез подумывал пустить их в ход. Проигрывать было обидно, но я понимал, что впереди меня ждет еще один бой, и он будет решающим. Именно там мне пригодятся все фокусы, спрятанные в рукаве. Левой рукой я выхватил метательный нож и кинул его в противника наотмашь. Он попытался перехватить бросок, но я дёрнул цепь на себя, слегка отводя руку оппонента в сторону. В эту игру можно играть вдвоём. Острое лезвие оставило глубокий порез на щеке Йоты и заставило того злобно оштериться. Я попытался ещё раз дёрнуть цепь, но тщетно. Показатель силы противника был выше моего, к тому же он не был настроен повторять свою ошибку. Дальнейшее произошло в мгновение ока. Я попытался достать Йоту стремительным выпадом но вторая цепь скользнула по лезвию Роззара, высекая искры и сковывая клинок. Я так и не успел понять, как Йота провернул этот трюк, но мои руки и оружие оказались скованы железным узлом. Яростные удары его клинка кромсали мою плоть. Не помогали ни рывок, ни отлично прокачанное уклонение. Все, что мне удалось сделать, это провести пару самоубийственных гамбитов. Спустя мгновение я уже лежал на покрытом кровью песке. отсчитывая секунды до воскрешения. Йота убивает капитана Пантеру. Разбойник криво ухмыльнулся, разминая плечо, куда попал один из гамбитов. По крайней мере, я не слился под чистою. Противнику тоже немного перепало. Воскрешённый целителем, я вернулся обратно к сбору ещё новых Неймов. Этому Йоте удалось подпортить мне настроение, несмотря на то, что главный козырь в виде загробника ещё оставался у меня в рукаве. На душе всё равно скребли кошки. Для кого-то эти забавы лишь фан, способ получить удовольствие от игры, но у меня была вполне конкретная цель. Её исполнение напрямую зависело от того, как пройдёт этот кровавый турнир. Я закрыл глаза и снова увидел её скованное страхом лицо. Стремительный выпад Раззара, пронзающий тело расстеленной девушки, и едва различимый свет её души, несущийся к пожирателю. Вес на даль Моя верная соратница и возлюбленная, коварно убитая и похищенная Пандоромом, вопреки нашему соглашению. Её душу затянул пожиратель. Проклятый предмет, способный хранить в себе души сотен НПС. Где она сейчас? Помнит ли о по мне? Страдает ли? Ответа на эти вопросы ещё предстояло узнать, и для этого мне нужна была победа в этом проклятом турнире любой ценой. Кажется, Кошак сдался. и хидно обронил хмырь, поигрывая кинжалом. Этот тип не нравился мне с первого взгляда, и сдаётся чувство, и эти оказались взаимны. Исходящая с лица глумливая улыбка, холодные свинячьи глазки и нескончаемый гонор. Этих характеристик было достаточно, чтобы определиться с моим отношением к этому типу. «Завались, мародёр! Ещё не вечер!» — вмешался Сайден. Этот парень, несмотря на свою мрачную специализацию, мне явно симпатизировал. «Если второй бой не выгорел, значит, третий станет решающим». «И даже это не гарантирует, что вас примут в клан», — обронила Мераби, кидая на меня пронзительный взгляд. «Турнир лишь ширма, из-за которой за нами пристально наблюдают. Все решится позже». «О, да у нас тут любительница теорий заговоров!» — фыркнул хмырь, направляя кинжал в сторону заклинательницы. «О!» «Может, уединимся после турнира, крошка? У меня есть что тебе показать, ха-ха-ха!» «Так зачем откладывать?» Внезапно согласилась Мираби, приближаясь к разбойнику. Смоглая рука тёмной эльфики легла на шею растерявшегося хмыря. Ещё немного, и их губы соприкоснулись. Окружающие поражённо уставились на парочку. Но тут хмырь внезапно дёрнулся. Бледная кожа пройдохи покрылась сеткой чёрных вен. Он захрипёл. he попытался освободиться, но хватка хрупкой с виду женщины оказалась железной. Мираби использует умение Поцелуй тьмы. Прекращайте, рявкнул Арран Карбагровей от ярости. Никаких заклинаний и умений вне арены. Последнее предупреждение, иначе я обо отправитеть в расход. Мираби с явной неохотой отпустила свою жертву и, соблазнительно проведя язычком по тонким губкам, нахально улыбнулась. Чккнутая. <пипит> Сплюнул хмырь, с раздражением покидая компанию. До вечера, милый, проворковала Мираби, и увидев наши взгляды, сменила улыбку на прежнее холодное и безликое выражение лица. И этой тоже палец в рот не клади, с восхищением заметил Сайдан, добавив шёпотом. Кажется, я влюбился. Тем временем турнир продолжался. Со скрипом вылетел Джаспер, проиграв два матча подряд. Сайдан и Мираби успели одержать две победы. При славутый Хмырь находился в том же положении, что и я. Остальные худо-бедно тоже справлялись. Пантера, Сайдан, на выход, крикнул Арранкар, приглашая бойцов на арену. "Ой, брат, извиняй, но поблажек не будет, должен остаться только один", произнёс Никроманд. "Заимно, брат", усмехнулся я. Тлен и Отчаяние уселись на скамью наблюдать за поединком своего хозяина. Пешки на арену не допускались. В белом списке были лишь существа, призванные во время боя. 30 секунд на подготовку, отсчёт пошёл. Меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, я симпатизировал Сайдану, с другой мне нужна была победа любой ценой. Я успел неплохо изучить болтливого некроманта и его приёмы. Я допускал, что многие из игроков припасли для решающего боя свои сюрпризы. Тем не менее, У меня уже созрел предварительный план, и что-то мне подсказывало, что противнику он очень не понравится.